Глава восьмая «Меня часто одолевают подозрения, что всевозможные церемонии и ритуалы намеренно придуманы некими подрывными элементами для того, чтобы отнимать у короля время и всячески отвлекать от управления государством». Шлар Третий Наглая Ольга явилась на церемонию все в тех же столь любимых ей джинсах и кроссовках и сером свитере. С флягой чего-то спиртного в руках, неизменной сигаретой в зубах. Ее Кира увидела сразу. Такое особо трудно было не заметить. А рядом с ней она узнала и вчерашнюю компанию, рыдавшую в доме господина Жака, Эльвиру и Терезу. Ольга как раз о чем-то с ней горячо спорила. — ну как это ты не можешь? — как раз говорила она, когда Кира приблизилась к ним. — Тереза, ты же на войне была!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 Может, теперь объяснишь? Прямо здесь? При таком скоплении народа? Я тебе потом объясню. Это же правда, государственная тайна. И потом... Нет, не буду. Вдруг кто подслушает и настучит. Просто положись на меня. Если не выйдет, меч всегда успеешь взять. У Элмара даже штурмовое копье есть, если хочешь. Он даст, оно ему все равно не нужно.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 и попросил уважаемых дам построиться парами и подравняться. Дамы построились и подравнялись, отчего Киру разобрал смех. Если раньше они напоминали разбредшиеся по полю стадо коров, то теперь стали похожи на все то же стадо, которое пастух попытался выстроить в колонну по два. Она встала в пару с Эльвирой. Позади них встали Ольга и Тереза. «Заходить по четыре»,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 «Короля, поимею я!» — пообещала Эльвира. «Как ты выражаешься в полный рост? Во все его пять локтей и 4 пальца». «Это столько в нем росту?» — уточнила Ольга. «То есть где-то 208 ноль восемь». ж себе! А сколько же тогда у Элмара? Два «Эльвира, а за что ты его так?»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 развалясь на своем троне и всем своим видом, давая понять, как его утомили эти бесконечные перебранки с комиссией. «Это запрещено», — уже не так уверенно заявил господин Хаббард. «Где?» «Процитируйте». Часть 3 глава 5 «Девушки должны явиться к месту отправки в нарядных платьях, элегантно причесанные и убранные цветами».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 И так, чтобы вас не услышали. Пусть она сегодня заберет свои вещи из гостиницы и идет ночевать к тебе, к Жаку или к Алмару, откуда ее можно будет телепортировать сюда. Тереза пусть идет к Жаку. Жаку передай, что к десяти часам он мне будет нужен трезвый и готовый работать. Я его попрошу тебе помочь. Когда вернемся из склада, «Мэтр, я вас попрошу собрать всех сюда, и мы поговорим подробно. Также распорядитесь, пусть ваши мальчики вернут домой Элмара, и пусть он сидит дома и ждет моих распоряжений. И лично вас попрошу пригласить отель». Мэтр и стран улыбнулся. «Я вижу, Ваше Величество, вы за пять минут волшебным образом исцелились от депрессии».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 Длинные широченные штаны, просторную безрукавку, из-под которой выглядывали кружева-рубашки и тапочки. Сама Ольга принарядилась как на съем, то есть свое единственное платье с исторической родиной, которое даже Азиль признавала безнравственным. Облегающее платье из обычного трикотажа, с коротким рукавом и вырезом лодочкой, давно, кстати, вышедшим из моды. Все бы ничего, если бы не длина выше колена.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 — Да я-то действительно всегда смотрюсь потешно! — засмеялся король. — А вот ты! Что это ты напялила? — Вы же сами сказали одеться, как на панель. — Я постаралась. — Сколько бы вы за меня дали? Ольга оттопырила губы и состроила его величеству глазки. Король, оценивающе глядел ее и тоном состоятельного клиента поинтересовался. — А что ты делаешь?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 Не забывайте, что практики у меня ну, совсем мало. И что, если бы твой кабальера предложил тебе нечто вроде того, чем славится Камилла? Ты бы согласилась? Ольга задумалась. Можешь не отвечать, — поспешно сказал король. Прошу прощения за дурацкий вопрос. Тем более ответ ясен. Раз сомневаешься, значит, при желании тебя можно уговорить. Ольга вспомнила один из классических анекдотов про поручика Ржевского и тихо прыснула в кулак. «Ну-ка, ну-ка», — засмеялся король, — «что то интересного вспомнила?» «Ужасно непристойный анекдот», — призналась Ольга. «Элмару я бы не рискнула рассказывать». «Валяй», — махнул рукой король, — «после этой церемонии мне уже ничего не страшно». «Раз уж я пережил объяснение с Эльвирой, твой анекдот переживу». «А что у вас вышло с Эльвирой?» — полюбопытствовала Ольга. «За что она на вас так обижена до сих пор?» «Она тебе не сказала?» «Она сказала, что не хочет вдаваться в интимные подробности». «Я тоже не хочу». «Обидел я ее. Вот она и обижена».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 А, возможно, его просто рассказал Жак. Что-то мэтр задерживается. Знаешь что, давай-ка я пойду прикажу стража никого не впускать. А ты пока сотри немного свой демонский макияж, а то у старика сердечный приступ случится. Он так всегда переживает о нравственности современной молодежи. Во всяком случае, последние 20 лет. Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как однажды я наткнулся на него в коридоре, и он мне сделал замечание. «Ваше Величество, приведите себя в порядок. Где вы выпачкались в губную помаду?» Я так независимо отвечаю. «Я от Камиллы» и начинаю вытирать лицо. «А он мне на это...» «Я понимаю, общение с дамами необходимо».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 Что, у тебя опять нет носового платка? Ну, пойдем, умоешься в моей ванной. Королевская ванная Ольге понравилась. Она была почти как настоящая. Там был кран горячей воды, действительно ванна, а не корыто какое-то. Причем ванна такого размера, что сама она могла бы там плавать. Видимо, сделано все было с учетом нестандартного роста его величества. Покончив с умыванием,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 Ты не замечала, что у него очень своеобразное лицо? С правой стороны растет щетина, как у человека, а с левой не растет, как у эльфа. И все почему-то считают, что с левой стороной у него что-то не в порядке, то ли последствия ожога, то ли еще что-то. А на самом-то деле, как раз левая сторона и в порядке, она такая от природы, эльфийская наследственность. Если у него нигде больше не растут волосы, ведь нигде, верно я догадываюсь, значит, и на лице не должны. Вот и выходит, что проблемы у него как раз с правой стороной лица. И очень загадочные проблемы. Поколдовал кто-то неловко или что? Что могло с человеком случиться, чтобы у него вдруг стали расти волосы там, где их не было?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 Какого цвета будут ваши дети? — Черные, — ответила Ольга. — Черный будет доминировать. — Не обязательно. Могут быть черные, светлые, как ты, русые, как твоя бабушка, или серебряные, как его предки-эльфы. Но ни в коем случае не будут они в пятнышках, как котята. Тут черные, а там белые. Так же и с этим признаком. Эльфийский ген, Волос нет вообще. Человеческий есть везде, где надо. Может различаться по густоте, но располагаться пятнами — никак. Вот такая милая проблемка. А как он вообще? Я не в смысле подробности а в целом. Понравилось тебе с ним? Понравилось. И целуется он лучше, чем вы. Ну... Но...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 об интимных отношениях, если он будет и дальше принимать вас за образец. Я не удивлюсь, если в скором времени я встречу его как-нибудь в коридоре, и он, как и вы, не сможет мне объяснить, почему он выпочкан помадой Камиллы в столь неподобающем месте. Мэтр, неловко попросил пылающий от смущения король, я вас умоляю, не отчитывайте меня приподданных.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 Как вам заблагорассудится Когда мэтр из стран, продолжая ворчать, исчез в сером облачке телепорта, король прижал ладони к пылающим щекам и жалобно посмотрел на Ольгу. «Ты это слышала?» «Нет, ты слышала?» «И вот так всегда». «Как ты это назвала?» «Опускают ниже плинтуса. Приподданных». «Демон, меня раздери, я не мальчик, в конце концов». Мне тридцать года, я король. А этот старикан меня воспитывает наравне с Мафеем. Мне интересно, дядюшку он тоже так отчитывал? И дедушку? Дедушка дожил до 70 Хотел бы я знать, мэтр его все 70 лет учил жить. А Мафею я уши надеру, паршивец. Он тут любопытство удовлетворяет, а я остаюсь виноват. спальне снова появилось серое облачко, и Его Величество немедленно замолчал и поднялся с пола. «Вот вам, ваш Жак!» — проворчал из стран, подталкивая в спину королевского шута. «Что дальше?» Король внимательно посмотрел на Жака и раздраженно сказал. «Я же, кажется, просил тебя быть трезвым». «Я трезвый», — хмуро ответил Жак. «Просто с перепою».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 и что он вполне мог бы оценить ее искреннюю к нему привязанность и ответить взаимностью. Вот так говорил Жак. И, возможно, он был прав. «Возможно», — пожала плечами Камилла. «Я подозревала, что она не такая дура, как кажется. Если бы мне довелось умирать через два дня, я бы тоже напоследок пожелала покататься на могучем скакуне его величества».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 поморщилась Камилла. «Не говори ерунды!» «Акрилла, а ты что скажешь?» Юная Акрилла смутилась, отложила роман и высказалась. «Может быть, она ему не нравится вовсе? Он просто великодушно выполнил ее просьбу. Нельзя ведь отказать последней просьбе умирающему, тем более жертве. «Надо же! У нашего короля...» «Прорезалась великодушие», — съязвила герцогиня Двари. «Скорей, она действительно как-то по-особенному дает. Или в их мире так принято, или мистер Лийц научил, или Жак все-таки раскололся», — добавила Камила, ехидно посмотрев на Эльвиру. Та сделала вид, что не заметила и небрежно бросила. «Если тебе интересно, пойди и посмотри».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 — А ей ты зачем такой идиотский совет дала? С нее же станется вломиться в спальню королю. — И пусть, — усмехнулась Эльвира, — вот будет потеха. Представляешь себе физиономию его величества? — Я представляю, что он с ней потом сделает. А это будет еще веселее. Могу я потешиться напоследок? — Как Ольга? — развеселилась Камилла.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 — Да и Ольга со своим пистолетом вполне может встретить ее где-нибудь и поздороваться. — Знаете, что она недели две назад застрелила грабителя ночью в переулке? — А что это она делала ночью в переулке? — удивилась Акрилла. — Гуляла со своим мистролийцем, и на них напали четыре грабителя. Троих он покромсал ножом, а четвертого она застрелила. «Чудная парочка!» — мурлыкнула Камилла. «А кто тебе сказал?» «Кира». «Это та, что на битву собралась?» — фыркнула Анна. «Еще раз фыркнешь, я тебе прическу испорчу», — окрысилась Эльвира. «Она моя подруга, и я за нее все твои волосенки повыдергиваю. Некуда будет и перья совать». «А между прочим...»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 Групповуху устроить захотелось. Придумать достойный ответ на эти непонятные, но явно оскорбительные высказывания королевская фаворитка не успела. Из королевской спальни вышел Жак, хмурый, сердитый и без штанов. Не успела бедная селье переварить ужасный факт, что слухи о связи короля с его шутом не пустая сплетня. как шут остановился и сказал... «Ну, нифига себе глюк! Ваше Величество! Идите, полюбуйтесь!» Маркиза ванчир обомлела и стала потихоньку отступать к двери. Из спальни выглянул король, голый по пояс, с мокрой головой и с полотенцем в руках. «Селия!» — озадаченно произнес он, увидев ее. «Это как понимать?» «Вы меня звали, Ваше Величество?»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 Василия бросилась к двери со слабой надеждой, что до завтра он успокоится и отойдет. Но тут вмешался Жак. «Стой!» — крикнул он, бросая вслед за ней, закрывая дверь перед ее носом. «А ну, назад!» «Ваше Величество!» — обратился он к королю. «Что вы делаете? Сейчас она отсюда выйдет и пойдет плескать языком!»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 В спальне что-то с грохотом упало, и в гостиную вывалился принц-бастард Элмар в расстегнутом камзоле почему-то в одном наплечнике. Он немного пошатывался и распространял вокруг сильный запах алкоголя. — Шлар! — возвал он. — Какого хрена? — Помолчи! — отмахнулся король. — Сядь и помолчи. — Куда? А ну назад! —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 — Где ты так набрался? — засмеялась Ольга. — Ты же в поход отправился. — Там и набрался, — пояснил Элмар, протирая глаза. — Мы там уже и повоевать успели, надрали задницы дружине герцога Браска. Ты бы видела, как они драпали, любо-дорого посмотреть. А после битвы, само собой, присели расслабиться.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 Ответить на заманчивое предложение его величество не успел. Посреди гостиной полыхнуло, и из клубов черного дыма появилась незнакомая маркизе дама в неподобающе коротком платьице, из-под которого виднелись кружева-панталон столь же неподобающе коротких. «Привет всем!» — радостно возгласила она. «А что это тут у вас? Коллективные потрохушки?» «Как мило, что вы меня пригласили! А меня можно тоже втроём на столе?» Жак и Ольга протяжно застонали, не в силах уже смеяться. А король возмутился. «Жак, оставь свои шуточки! Я совершенно серьезна!» «Мэтр, что вы можете посоветовать? Не убивать же ее в самом деле!»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 Попрошу привести себя в порядок. Мы все-таки собрались на военный совет, а не на потрохушке. — потрахушки. А, так это военный совет! — засмеялась Этель и подошла к креслу, в котором съежилась несчастная маркиза. — Ну ладно, вставай, пошли. Селия послушно встала, волшебница обняла ее за плечи и очертила полукруг в воздухе. Королевская гостиная исчезла, и вскоре из серого тумана возникли очертания незнакомой комнаты. — Ну вот, — удовлетворенно сказала Этель, — тут и посидишь, а в понедельник вернешься домой. Что ты там натворила? Вперлась без спросу на их военный совет? Маркиза испуганно кивнула, начиная понимать, что оказалась втянута в какой-то заговор.